Глава вторая. Что человеку в жизни важно? Есть ещё одна важная причина, которая заставляет нас жить так сложно, в постоянной усталости и недовольстве. Есть ещё одна причина, которая вынуждает нас гнаться за успехом, иногда ценой собственного здоровья, отношений с близкими. Есть еще одна причина, которая заставляет нас изнурять себя, лишая жизненной энергии, отчего мы приползаем домой и из последних сил тянемся к пульту телевизора, чтобы отвалиться, или к рюмке, чтобы забыться. Есть еще одна важная система убеждений, согласно которой мы живем, которая заставляет нас действовать, поступать, жить именно таким образом и получать все последствия такой жизни – усталость, недовольство, чувство тяжести и бессилия. Это убеждение о том, что в жизни важно, что ценно, это представление о той иерархии, последовательности жизненных ценностей, которые вложены в наши головы социумом. Речь идет о нашей системе ценностей. Мы, появившиеся в этот мир чистыми, светлыми, открытыми существами, получили от взрослых не только систему убеждений о жизни, которая сейчас является нашими скрытыми программами для воплощения в реальности Мы получили представление об очередности, важности, значимости той или иной жизненной ценности. Что ценно в этом мире, что важно, об этом нам рассказали взрослые. И не просто рассказали, они вложили в нас свою систему ценностей. Но что ценно и важно было для поколений людей, выросших в нашей стране? Ценность служения другим, родине, родному заводу или колхозу, ценность образования, ценность высоких нравственных принципов, ценность духовного, не ценность материального, Но система жизненных ценностей, нежёстко сформированное представление, меняются времена, меняются и представления о жизни, о том, что в ней важно, ценно. И на смену ценности служения Родине, образованию и нравственным принципам пришли другие ценности. Теперь их очередь управлять нашей жизнью. Какие? Это ценности. Когда я задаю этот вопрос на тренинге, когда даю участникам задание ответить на вопросы, что тебе в жизни важно, что ценно, в какой очередности расположены твои жизненные приоритеты, я всегда вижу удивление на их лицах. Несмотря на то, что люди прожили уже большую часть жизни, они ещё не задумывались об этом. Но как же мы тогда живём, не осознавая, каковы наши жизненные приоритеты, ценности? Думаю, пришло время осознать это.